«Не привыкли, что ли? Не употребляете? Оно, конечно, на морозе не рекомендуется, но в рассуждении нервной системы можно. Способствует, особенно взамен безвременной кончины». Но кибернетик вернул флягу. «Нет, не надо. Скажите, наконец, кто вы и откуда появились здесь? Это разве Земля?» «Что вы? Какая может быть Земля?» Это гораздо дальше, а вот вы, вы сами какими судьбами здесь? Звездная экспедиция, корабль «Кальмар», взрыв двигателя. Все еще непослужными губами, выговорил штурман. Взял из рук спасителя сосуд и решительно глотнул. Горло и рот ему опалило огнем. Он задохнулся, но глотнул еще и еще. «Хорош, хорош, хватит!» Абориген отнял у него флягу. — Глотку спалишь. Давай вот снегом закуси. — А век у вас какой, ребята? — Двадцать третий век. Планета Земля. Отряд дальней галактической разведки. Крейсер «Кальмар» давясь снегом, отрапортовал штурман. Ему стало вдруг тепло и спокойно. — Так, вполне увлекательно, — медленно сказал спаситель. Кибернетик, кажется, понял, почему таким странным показался ему русский язык этого загадочного человека. В такой манере, замедленно, вычурно, со многими словами и оборотами, смысл которых отличался от обычных значений, писали и, очевидно, говорили очень-очень давно, лет, может быть, пятьсот назад. И девушка это тоже поняла или просто ощутила интуитивно своими ярко-голубыми, обычно насмешливыми, а сейчас удивленными глазами, она посмотрела в глаза их спасителя. — А вы сами откуда? — Конечно, с земли. Я как раз с земли, но немного раньше, двадцатый век. Слышал о таком? Он заставил их бегом пробежать весь путь. И это оказалось совсем не рядом, как он говорил, тем более, что бежать пришлось не напрямик, а выбирать дорогу по гребням холмов и водоразделам, где почти не было снега. Андрей Новиков, так звали этого человека, отдал им всю свою верхнюю одежду, и меховую парку, и легкую кожаную куртку, и свитер, но сам словно и не ощущал мороза в тонкой трикотажной рубашке, в бело-синюю поперечную полоску. Он то бежал на своих лыжах впереди, выбирая дорогу, то пропускал космонавтов вперед, а сам останавливался и осматривал окрестности в бинокль. При этом он почти все время держал в левой руке массивное огнестрельное устройство, винтовку, хотя у нее имелся ремень для ношения через плечо. Кибернетик отметил это и с тревогой подумал, что не очень, видимо, спокойное место — это планета, сестра Земли. Хоть дорога оказалась и длинной, и трудной, она все же закончилась. Впереди обозначилась на крутом холме высокая деревянная ограда, массивные ворота, окованные широкими железными полосами, над ними решетчатая башня — шелестящим трехлопастным винтом, очевидно, ветросиловая установка. Через узкую калитку они вошли внутрь ограды и увидели обширный двор, двухэтажный бревенчатый дом с застекленной верандой и резным крыльцом. Огромные мохнатые собаки выкатились откуда-то с гулким, радостным лаем, стали бросаться тяжелыми лапами на плечи, пытаясь лизнуть в лицо, влажными красными языками и Андрея, и его гостей. Потом за ними захлопнулась массивная, как крышка реакторного отсека, дверь, и космонавты, ощутив сухое устойчивое тепло, поняли, что они дома. Вот в чем оказывается истинное счастье — иметь надежный прочный дом, чтобы было откуда уходить и куда возвращаться. Чтобы было где укрыться от холодов, опасностей и тревог внешнего мира. И чем неуютнее, злее за стенами, тем он дороже твой дом, твое убежище и защита.